своей в этой непредсказуемой стране марта картелюта так и не стала после развода с первым мужем исчезнувшим в погоне за вечной юностью год за годом выпускавшейся из средних школ она почему то решила будто ей удастся спастись от серой прибалтийской тоски в россии знала что там жизнь как на пороховой бочке но именно этого марте и хотелось только хваленые березы не добавили света ее жизни она тосковала по янтарному теплу сосен В Подмосковье они тоже росли, но казались злыми, неприветливо топорчили иглы, прогоняя чужестранку, глухо ворчали, покачивая верхушками, и стволы их были бурыми, угрюмыми. Все эти годы Марте хотелось вернуться домой, но Геннадий, из-за которого она, к собственному удивлению, вскоре вышла замуж, был как-то ненормально предан России, даром что на четверть поляк. Его фамилию она предусмотрительно не взяла. сослалась на ненужные трудности с переоформлением документов, с недвижимостью в Латвии, которая якобы должна достаться ей от бабушки, на самом деле копила силы, чтобы завтра начать собирать чемодан. Нет, не сегодня. Завтра. И опять не сегодня. Так тянулось годами, и Марта все не могла принять душой, что живет в Москве, нелюбимой и чужой, и замужем за сильным, слегка пугающим ее человеком, который был ей совершенно не нужен. Детей у них не было, хотя порой желание родить ребенка становилось просто мучительным, даже снились мельтешащие в воздухе пухлые ножки, которые она ловила губами. Но рожать от Стасовского? Без любви? А потом в цирк пришел Миша. Заглянул в ее крошечный кабинет и, стоя в дверях, улыбнулся, чуть склонив голову к плечу. Это было так мило, что у нее зашлось сердце. Венгровский обходил всех по очереди, но у бухгалтера задержался, ведь Марта в первый же миг поняла. Отпустить его ей не под силу. И сделала все, чтобы Миша задержался: сначала на чашку кофе, потом, среди равнодушных чисел и унылых таблиц расцвела та самая любовь, о которой она только читала до сих пор. И Марта сошла с ума. В путанных темных коридорах цирка, пропахших навозом и лошадиным потом, она искала его улыбчивое лицо, молодое тело, припадая к которому и сама становилась гибкой, юной, жадной до да лаской, какой и не была никогда. До Мишиного появления у нее ни разу не кружилась голова от того, что мужчина просто смотрел на нее, а уж когда сжимал ее руку. Марта даже не отдавала себе отчета, что это она постоянно ищет его, будто жизнь превратилась в погоню за клочком радости, идти по следу, сбивая лапы, чтобы хозяин просто погладил по голове, и мир поплывет, закружится разноцветной каруселью, счастливый смех будет вырываться из горла. Накануне его гибели Марте приснилось, будто она опять в родном городе, вышла из обычного рейсового автобуса и оказалась в толпе вполне русских бомжей, таких на площади трех вокзалов полно. Зажав ладонью нос, Марта пробивалась сквозь плотные ряды, откуда их столько, мысленно умоляя, чтобы только никто не тронул ее. И все же не удалось избежать кратких соприкосновений плечами, локтями, бедрами. Омерзение так сдавило горло, что потемнело в глазах, но упасть под ноги этим грязным бродягам, ботинки которых воняли просто убийственно, казалось немыслимым. «Как они добрались до моего добеля?» — остро колотилось в мыслях. «Кто вообще пустил их в Латвию?» «Кто пустил тебя в Москву?» — внезапно проорал кто-то из них ей прямо в ухо. Шарахнувшись, Марта резко обернулась. «Как смеет задавать ей?» — «Такой вопрос. Она им не ровня». Разве такая женщина не имела права поселиться в столице России, если там даже подобное отребье привечают? А у нее высшее образование, она из хорошей семьи. Но со всех сторон злобно тело. «Грязная сука! Какая же ты сука!» «Я... Не, не смейте!» Марта беспомощно замахнулась, ударила в вслепую, но неожиданно для себя попала кому-то по носу, по мерзкому сопливому носу. Да еще и разбила, похоже, кулак стал багровым, только кровь явно была не ее, и боли она не чувствовала, не в руке точно, вот в груди, сдавило так, что мелькнула мысль о смерти, выжила. Проснулась. Но день оглушил так, что отвратительный сон не сразу вспомнился, настиг, когда упала на постель, в которой больше не было мужа. Геннадий даже на диване не захотел ночевать с ней под одной крышей, уехал к родителям. «Какая же ты...» Вслух не произнес ни слова, зубы стиснул так, будто его резали по-живому, наверное, именно так и чувствовал, но Марта не испытывала ни сострадания к нему, ни стыда, самой было больно до того, что выла в подушку, как та самая сука, которую с яростной силой пнули в живот, сердце чуть не оторвалось, а лучше бы совсем, уже сдохла бы, и черная воронка тоски перестала вытягивать все нутро воем через горло, не будет, больше ничего не будет в жизни. Запаха его дурманящего, от которого слабели ноги и желание растекалось по всему телу, взглядов, проникающих в самое сердце. Даже забеременеть не удалось от него, что за дура! Был бы малыш, похожий на Мишу, целовала бы его ножки, и вжималась лицом в животик. Страдание проросло бы новой любовью, не сумело спасти свою жизнь. «Как он посмел!» — пробормотала Марта в подушку, вспомнив холодный взгляд следователя, которому она явно не понравилась. Впрочем, ей было плевать. Даже на то, что Логов попытался свалить всю вину на нее. Косвенную вину, конечно, ее ведь даже в цирке не было, когда Миша совершил последний полет. Но именно к этому сыщик и придрался. Вызвал ее на допрос в следственный комитет. Марта даже не представляла, где он находится. Теперь не забудет. В унылой комнате для допросов пахло страхом. Здесь побывало много таких, как она. — Мы ведь уже разговаривали с вами, — напомнила она, стараясь смотреть на следователя спокойно. Нервничают те, кто виноват, это их паника серой плесенью налипла на стены. Логов тоже показался ей олицетворением бесстрастности, а беленькая девочка за его спиной, которая выглядела совсем школьницей, неужели уже юрфак окончила, за все время допроса не проронила ни слова. Марте хотелось обрести в ней союзницу. Разве женщине, даже такой юной, не проще понять другую женщину, но в голубых глазах застыл холод? Они тут все такие? Жестокие. «Я не забыл», — заверил Логов. «Это обычная практика, мы всегда несколько раз беседуем со всеми причастными к преступлению. Но я не причастна. Неужели? Погибший Михаил Венгровский был вашим любовником, это уже причастность. Но в момент, в тот самый момент, меня даже в цирке не было, вы сами видели, я пришла позднее. Я видел, как вы выбежали на манеж, и, кстати, сделали все, чтобы ваше появление не осталось незамеченным. О чем вы говорите? Кто-то может подтвердить, где вы находились в полдень? «Какая разница?» — вспыхнула Марта. «Причем тут вообще я? Что за колесицу вы несете?» Его брови так и подскочили. «Ух ты! А вы хорошо выучили русский язык, если б не акцент?» Вот тут он ошибался, у нее не хватало слов, чтобы оправдаться, но Марта попыталась. «Я даже не работала с ними, я же бухгалтер. Как я могла навредить Мише в номере? Я! Вы хоть понимаете, о чем говорите?» В его серых глазах не теплилось и намека на сострадание. Она вгляделась со страхом. Отвращение. До сих пор никто не смотрел на Марту с подобным выражением, ведь она считалась красивой женщиной. За что этот человек так не взлюбил ее? «Волк», — подумала она почти с ненавистью, — «ему нужна добыча, и плевать, кто ею станет». «Не сомневайтесь», — проронил Логов, — «я понимаю». От его тона у Марты мурашки бежали по спине. На какое-то время она даже забыла о Мишиной гибели, потому что опасность дышала ей в лицо, этот мужчина видел в ней мерзкую гадину, у него даже губы кривились от брезгливости. Маленькая блондинка за его спиной не могла видеть этого выражения, но ее лицо выражало то же самое, точно они родились близнецами, на каком-то высшем уровне, потому и чувствуют одинаково. Но неужели эти люди считают любовь преступлением, пусть и запретную любовь? «Я даже знаю, о чем вы сейчас думаете», — продолжил следователь тем же тоном. Пытаетесь оправдать себя, мол, Венгра погубило вовсе не то, что вы не смогли отказаться от желания жонглировать мужскими сердцами. Они с вашим мужем работали вместе под куполом, должны были абсолютно доверять друг другу. Нет, это вас не заботило. А каково было Геннадию изо дня в день протягивать руку любовнику своей жены, при этом отлично зная пара сантиметров промаха избавит его от позора? Какого позора, пролепетала Марта, прижав ладони к щекам, о чем вы? о том что вся труппа знала о ваших отношениях вся нет я не думаю это я уже понял думать это не ваше сострадать тем более марта попыталась вскочить но подвели ноги подломились в коленях и она опять села на стул вы читаете мне нотации как вы смеете упаси бог откликнулся логов с неожиданным смехом напугавшим мне чуть не меньше нотации читают тем кого пытаются исправить я вас посадил бы Но, боюсь, ни один суд не признает вас виновной. К сожалению, у нас не дают срок тем, кто убивает не тело, а душу. Пытаясь защититься от его несправедливых нападок, Марта вцепилась в плечи, закрыла руками грудь крест-накрест. Это не спасет, если следователь решится добить ее физически, но ей нужно было хоть что-то предпринять, лишь бы не чувствовать себя жертвой. Я не понимаю. Чью душу? Я любила Мишу. Я. Я не о нем. Если убийцей все же окажется ваш муж. А я этому не удивлюсь. В таком случае ваша вина будет ничуть не меньше, чем его. Нет, — заспорил Логов сам с собой. Вы виновны в любом случае. Вы провоцировали человека, отвечающего за чужую жизнь, просто упустить эту самую жизнь сквозь пальцы. Это ведь так легко. Ни пистолет не нужен, ни нож. Просто сделать вид, будто ошибся. Это ведь возможно. Ни у кого нет сомнений на этот счет. Ее пальцы еще крепче впились в плечи. Даже, даже Гена подтвердил... «Он же не идиот, отрицать очевидное. Воздушные гимнасты без страховки. Можно провернуть идеальное убийство. Правда...» От того, что следователь вдруг замолчал и уставился на нее в прищур, Марти стало совсем тошно от предчувствия. Сейчас прозвучит самое страшное. Проклиная себя, она опустила взгляд, просто не могла больше смотреть ему в глаза, в чем еще этот мерзавец хочет обвинить ее. «Правда», — повторил Логов, — «Гимнасты умеют падать, их специально учат этому, а венгр тренировался с раннего детства. Он не должен был свернуть себе шею, разве что сломать руку-ногу, что же его сбило, как вы думаете?» «Я? Понятия не имею». Кажется, он не услышал. «Почему Михаил упустил драгоценные секунды и не успел сгруппироваться? Я не знаю, не знаю!» Марта выкрикнула это и сама расслышала в голосе истеричные нотки. Они прозвучали визгливо, резанули слух, и она безотчетно мотнула головой. Продолжая щуриться, следователь смотрел на нее с благостным выражением варана, жертва которого уже готова сдаться. Ей даже почудилось, будто Логов улыбается. И вдруг мелькнула непрошенная мысль у самой, вызвавшая отвращение. «А ведь интересный мужчина. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, мог бы он...» Марта остановила себя, не дай бог, этот тип все прочтет по глазам. «А я знаю...» — он понизил голос, который зазвучал обволакивающе. Кто-то пустил луч обычной лазерной указки Миши в лицо, прямо в глаз. Ослепил на миг, и он потерялся в пространстве, всего на мгновение, но этого хватило. Она подалась к нему, надеясь ухватиться за протянутую утопающему руку. «Кто?» Но это была обманка, Логов не то что отдернул руку, он даже не протягивал ее. «Вы», — произнес он сухо, а Марте показалось, будто на нее прокинули ведро кипятка. «Что? Нет, как вы можете так?» «Женщина. В публике сидела женщина с фонариком, которая именно это и сделала. Есть свидетель, и я полагаю, этой женщиной были вы». «Я?» Легко поднявшись, Логов прошелся по маленькой комнате, в которой совсем не осталось кислорода. Марти казалось, в любой момент она может лишиться сознания. Лицо девушки у стены плавало бледным пятном. Откуда-то всплыла строчка «Луна, как бледное пятно». Дальше она не помнила, кто из их русских поэтов написал это. Вспомнить не удалось, да и зачем. Слова пробивались сквозь плотную пелену, окутавшую со всех сторон, сдавившую уши. У вас был мотив. «У меня?» — она с трудом сглотнула. «Какой?» Логов вздохнул, будто внезапно проникся к ней сочувствием. «Вы ведь старше Михаила. Не будем уточнять, на сколько лет, но прилично. Парень натешился, получил опыт и решил, что этого достаточно. Ничего подобного. Его можно понять». Только вы уже влюбились в него к тому времени, и довольно сильно. Настолько, что не захотели отпускать и решили, как сотни, да что я, тысячи женщин до вас, так не доставайся же ты никому. Маленькая блондинка негромко кашлянула. Это слова мужчины, Карандышев из «Беспреданницы» так сказал перед тем, как убить Ларису Дмитриевну. Живо обернувшись к ней, Логов на мгновение застыл, лица его Марта в этот момент не видела, но почему-то ей показалось, будто он улыбнулся, уши дрогнули. «Запомню», — пообещал он. «Островского я, пожалуй, не читал, только на сцене видел. Ну, кроме «Грозы», конечно, она же в школьную программу входила. До сих пор входит. Серьезно? Что-то не меняется». И слава богу, к Марте он повернулся уже без улыбки. «Итак, вы поняли, что не в состоянии оторваться от этого источника молодости и наслаждений? Может, вы и не хотели его смерти, только надеялись подпортить репутацию?» «В идеале Михаила уволили бы, и он перестал бы причинять вам боль одним своим присутствием в цирке, хотя вы ведь знали, что гимнасты работают без страховки, верно?» «Не могли не знать. Вы понимали, что падение могло закончиться так, как и закончилось?» «Меня не было в цирке», — упрямо повторила она. «Тогда где вы были?» Его голос прозвучал спокойно, и все же Марти почудилось, что у следователя кончается терпение, и сейчас он шарахнет кулаком по столу прямо перед ней. Она вжалась в спинку стула. «Я? Это останется между нами? Мне? Понимаете, никто не должен об этом пронюхать!» Опершись о стол, Логов заглянул ей в глаза с откровенным любопытством. «Да что же вы такого натворили, роковая женщина?» «Ничего. Я была у врача». у протянул он разочарованно, рот изогнулся загнулся подковой «И стоило это скрывать?» «Стоило!» — это прозвучало еле слышно. Вы же отдаете себе отчет, что мы проверим, и если вы не были на приеме...» «Была», — она с трудом сглотнула, — «у венеролога». На мгновение воцарилась тишина, потом Логов выпрямился, и голос его прозвучал уже серьезно. «Это Михаил вас заразил?» Она вынудила себя кивнуть. «Больше у меня никого не было, даже с мужем мы не в последнее время. Потому что Геннадий узнал о вашей связи с венгром, он ни слова мне не сказал». Он сделал, — Логов тряхнул головой. Впрочем, не будем спешить с выводами. На какое время был назначен прием? На 11.45. В начале первого вы освободились. Где находится клиника? Марта назвала адрес. Даже без точных расчетов было понятно. Чтобы добраться оттуда, ей при самом благоприятном раскладе понадобилось не менее получаса. Когда она вошла в цирк, Миша был уже мертв. Гимнасты выступали третьим номером. У нее затрепетало сердце. Этот хищник ее не сожрет. Не по зубам оказалось. То, что Марта считала позором, обернулась спасением, а мерзкую болячку она вылечит. Заодно излечит душу, время от времени напоминая себе, чем Михаил одарил ее в обмен на любовь. Гадкий, прекрасный мальчишка. «Ну что ж», — разочарованно протянул следователь, — «у вас крепкое алиби, не подкопаешься. Я не готовила его, вы же понимаете». Он не ответил, нервными жестами собрал какие-то бланки, лежащие перед ним на столе, похоже, допрос был окончен, и, судя по всему, она вышла сухой из воды. Тут Марту осенила, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы по-настоящему вырваться на свободу, тогда и начнется совершенно новая жизнь, и ей самой ничто не будет угрожать. Она смело поглядела следователю в глаза. «Знаете, я ведь сказала вам не всю правду. Вот как». «Я не должна лгать, но знаете чувство вины», — Логов прищурился. Вы хотите что-то поведать о вашем муже? Кивнув, Марта опустила взгляд. Он знал Гена. Он все знал о нас с Мишей у него был мотив. Да что вы говорите? Комната слегка качнулась и пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. Собственный голос показался Марте плаксивом. Вы знали? Вы даже не удивились. Удивился, возразил Логов. Только не тому, что Геннадий был в курсе вашего романа. Меня озадачивает другое, почему вы решили сообщить об этом. Именно сейчас, почему? И опять этот голос из-за его спины. Марта уже не могла слышать его, а уж тем более видеть эту девчонку, такую самонадеянную такую юную. «Самый подходящий момент — обрести свободу, просто посадив мужа», — произнес девчоночий голос. Предумышленное убийство, хладнокровное и жестокое. Она надеется, что Геннадий сядет надолго. От того, как ногти впились в ладони, Марте захотелось завизжать. «Маленькая тварь! Чего ты лезешь во взрослые дела?» Но следователь не спускал с нее глаз, на дне которых мертвенно поблескивало презрение. Мужчины никогда не смотрели на Марту с таким выражением. Ей вдруг показалось, будто она потеряла не только Мишу, но и всю свою жизнь. Цепляясь за спасительный канат, скользающей из ее рук Марта выкрикнула девчонке в лицо. «Да что вы знаете! Муж орал мне в лицо, что Миша не жить! Понимаете, он угрожал убить его!» «Кто-то может это подтвердить?» — поинтересовался Логов с таким спокойствием, будто речь шла о какой-то мелочи, а не о реальной угрозе. Марти опять почудилась, словно мир стронулся и медленно закружился, утягивая ее в темную воронку, растерянный лепет. Неужели это она роняет слова? Это слышали все. Он тогда выпил, Гена. Был юбилей Гриши. Клоуна? Что ты скалишься, маленькая дрянь? Клоуна! И я там потанцевала с Мишей. Это был просто танец, но нам трудно было скрывать химию. Понимаете?» Логов кивнул с таким безразличием. Точно она пересказывала инструкцию по пользованию кухонным комбайном, а не доказательства ему на блюдечке преподносила. И Гена напился тогда. Я понял, понял и вспылил. Мы разберемся, не сомневайтесь. Но знаете, что я вам скажу? Настоящий убийца никогда не орет на весь свет о своих планах. Он делает все тихо, если только он одновременно не самоубийца. «Вот», — ухватилась Марта с облегчением, — «это все объясняет, правда? Он же не сможет без меня жить. Суицид, вот что у Гена на уме». Логов впервые посмотрел на нее с интересом, но то, что он произнес, не порадовало Марту. «Как вам нравится эта роль?» — он покачал головой. «Какая роль? Ничего я не играю, я же говорила вам, что работаю бухгалтером. Роль роковой женщины, шагающей по трупам. Как бы вам с ума не сойти от счастья, если Стасовский вскроет вены». «Что вы такое? Только я сломаю вам кайф. Черта с два я допущу, чтобы Геннадий покончил с собой из-за такой, как вы». Логов произнес последние фразы совсем неофициально, и как раз это заставило Марту замерить от страха. Она с трудом выдавила «Какая? Я? Что вы знаете обо мне?» «Достаточно», — произнес он жестко, и это прозвучало как окончание разговора.